ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА СЕРГЕЯ ЛУКЬЯНЕНКО АХАУЛЯ ЛЯЛЯПТА «Чего?» – спросил Павел подозрительно. «А хауля для ляпта!» Повторил Андрей, демонстрируя клиенту что-то маленькое, волосатое, черное, сморщенное, похожее на высушенную обезьянью лапку. «Сувенир? Купил у старого индейца!» «Убери эту гадость со стола!» – рявкнул Павел. «Она же обезьяня!» «Да кто же этих индейцев поймет?» Пряча лапку в карман, заявил Андрей. «Может, человеческое?» Он облокотился на перила и уставился вниз с балкона. Не иначе, как высматривал человеческих особей, похожих на свежеприбретенный сувенир. Павел только презрительно фыркнул и налил себе вина. Нет, отношения у них сложились хорошие, в чем-то даже дружеские. Индивидуальный тур в Чили стоил немалых денег, и к выбору персонального гида Павел Арсенов подошел очень внимательно. с ходу отмел смазливых девочек. Кто же ездит в Тулу со своим самоваром? Понравился было средних лет «Интеллигент», выпускник МГИМО, успевший и дипломатом поработать, и свой бизнес завести и прогореть, но вовремя выяснилось. Бывший МГИМОшник подорвал здоровье на дипломатической неве и теперь вынужден цедить безалкогольное пиво. Но разве ты достойный товарищ для двухнедельного вояжа по Чили? Андрей же был всем хорош. И языки знал в совершенстве, и по миру успел помотаться, и водку готов был пить наравне с клиентом но при этом не утрачивая ни бдительности, ни дружелюбия. Немного настораживала его непрерывная веселость и слабое чувство дистанции. Арсенов даже заподозрил гида в нетрадиционной ориентации. Но нет. И тут все было в порядке. Просто такой характер. Выбор был сделан. И вначале Павел не мог нарадоваться на своего гида. Мотаясь по всей стране, от горнолыжного курорта Портилья до пустыни Атакама, От земли до заросшего виноградом каньона реки Майпа молодой гид оставался энергичным, деятельным и компанейским. вот только стоило Арсенову постановить, что последние три дня они проведут в Вене-дель-Мар, как Андрей заметно снег. Но не умел этот парень спокойно отдыхать. Не понимал, что есть свое удовольствие в трех днях, проведенных в спокойном чилийском захолустье, когда ожидающие в Москве проблемы уже приближаются во времени, но все еще остаются отдаленными в пространстве на целых 17 тысяч километров. Ему требовалось действие, все равно какое. Взбираться на склон вулкана, вести машину, по позажатую между океаном и горами автостраде, знакомиться с чилийками или попросту напиваться с клиентом. Арсену уже хотелось сейчас только покоя. «Вот еще одна мечта детства исполнена», – сказал он, глядя на океан. «Веришь?» С детства мечтал в Чили побывать. Берю. Согласился Андрей. А я в Россию хотел. Эх, папаню из Перу отозвали, когда мне шесть лет было. ах как же я радовался. Все это уже было не рассказано. И про юность Андрея, безалаберного сына дипломатических работников, и про детскую мечту Арсенова, побывать на огненной земле, посмотреть на пингвинов. Ну, посмотрел. Местный гид с готовностью привез их на огромное стойбище или как оно там называется, гнездовье, лежбище, птичий базар, да неважно. Посмотрели они на пингвинов. А потом Арсенов поймал взгляд гида, болтающего с аборигенами, пока они с Андреем ловили пингвинов в объективы камер. И представилось ему, как приехавших в Россию туристов везут посмотреть на местную экзотику, воронья-гнездовья. И как стоят богатые южноамериканцы, с восторгом фотографируя каркающее воронье, окрестные мужики крутят пальцы на виска что русскому экзотика то немцу банальность вот что обидно по-настоящему прошло время уникальных впечатлений даже на южный полюс с парашютом прыгнуть всего лишь вопрос денег и бесшабашности покажи-ка свою <кхм> хулю попросил павел Ахаулю. Поправил Андрей с готовностью, извлекая скрюченную лапку. Индеец назвал ее «Ахауля ля ляпта». Как переводится? Со скукой разглядывая сувенир, спросил Павел. Гид неожиданно засмущался. <кхм> ну, честно говоря, не знаю. Индеец по-испански совсем не говорит. Наверное, настоящие мапучи. Их налицо и не отличишь-то особо. Это не североамериканцы. Павел внимательно рассматривал лапку. Потом положил ее на столик и сообщил. Фальшивка. Чего? Обиделся Андрей. Фальшивка, говорю. Нагрел тебя, индейец. Почему? хватая лапку, возмутился Андрей. Да ты глаза-то открой, объяснил Павел. На этой лапке шесть пальцев. Два противостоящих пальца, понимаешь? Еще в каждом пальце по четыре сустава. Вертя лапку, я осторожно пробуя согнуть черные скрюченные пальцы, произнес Андрей. Это... Я, дорогой ты мой, МГУ заканчивал, пояснил Павел. Биофак. Животных с такими конечностями не существует. Может, ящерица? Предположил Андрей. Покрытая шерстью? Да и у ящериц нет таких лап. Так что, Андрей, а хаулю эту шила бабка твоего мапучи специально... Для идиотов-туристов. Да, все равно забавно. Сказал Андрей, изучая опозоренный сувенир. Нет, постой, ну ну как это сшило? Нет тут никаких швов. ну сейчас. Он бросился в гостиничный номер, хлопнула дверь. Оставшись на балконе в одиночестве, Павел снова взял в руки Ахалуеву. Да, швов не наблюдалось. Кроме зашитой тонким шнурком культи. Павел подковырнул шнурок. Внутри лапка оказалась аккуратно набита сухой травой. Нет таких животных, повторил уже для себя Павел и отложил лапку. Но в душу начало закрадываться сомнение. Для чего старому индейцу сооружать такую правдоподобную фальшивку? Туристу вполне сгодится высушенная обезьянья лапа. Вернулся Андрей с огромной лупой в руках. На недоуменный взгляд Павла пояснил. Купил внизу, в газетном киоске. Хорошая лупа, да? Минут пять он простоял, изучая лапку вооруженным глазом. после чего гордо заявил. Никакая это не фальшивка. Нет тут швов. Павел почувствовал азарт. Давай лопу сюда. Поганаль хренов. Сейчас покажу, чем профессионал отличается от любителя. Через четверть часа Павел был вынужден признать, конечно, лишь самому себе, что в данном случае профессионал от любителя не отличается ничем. Андрей, надо отдать ему должное, тактично молчал и об опрометчивом обещании не напоминал. Можно было просто вернуть обезьянью лапку и объявить ее, сделанной на заводе в Китае. Но Павел уже был задет за живое. Выпотрошим, предложила он. Андрей пожал плечами. Давайте. Шнурок был распущен, сухая трава вытрясена, лапка вывернута наизнанку. Павел еще раз осмотрел Ахаулю изнутри, и его прошиб пот. Не выглядел этот дрянной сувенир фальшивкой. Похоже было, будто кожу и прям содрали, словно перчатку с лапки животного. Я вот помню... Задумчиво произнес Андрей Что когда чучело утконоса первый раз в Европу привезли Ученые его обозвали подделкой Не бывает, мол, таких зверей Помолчи, сказал Павел очень серьезно Вопрос серьезный Конечно, на дворе 21 век Да и Чили не Австралия Но вот же Лежит перед ним лапа существа Которого не может существовать в природе Что еще продавал индеец? Спросил он Камешки какие-то Начал вспоминать Андрей С дырочками на шнурках Ну, вроде как амулеты Еще какие-то лапки, шкурки Пошли Павел поднялся, подтянул живот, заправляя его в штаны Будем трясти твоего индейца Он у нас живо Испанский вспомнит Но где может приложить свои силы современный биолог жаждущий оставить след в истории разве что искать новые виды тараканов и глубоководных рыб а вот открыть настоящее животное дать ему гордое имя вроде шестипал арсенов даже в наивные годы далекой юности арсенов такими амбициями не страдал Ну вот, вот же она, шестипалая, четырехсуставчатая лапа невиданного зверя. 15 баксов, между прочим, отдал. Траторил Андрей, идя рядом с Павлом. Я еще удивился, с чего индейцы столько денег ломит Но решил редкий какой-то сувенир. Головой чаще думай. Сурово сказал Павел. Если цена слишком высокая или слишком низкая, сразу насторожиться следует. Индейцы они нашли на окраине городка, вместе месте совершенно нетуристическом. И как туда забрел неугомонный Андрей? Все здесь было не приглаженное, не туристическое, обшарпанное. Маленький местный рынок, никак не рассчитанный на туристов. Всякая экзотическая жратва, несколько магазинчиков с единым для всего мира выбором товаров. скромно сидящий в пыли у дороги, индейц. И впрямь очень старый, спокойный, никого к себе не зазывающий, будто дремлющий над разложенными на земле сувенирами. Старая соломенная шляпа на голове, неподвижное морщинистое лицо, грязное пончо, торчащее из-под него босые ноги. ПОДПИШИСЬ! «Здорово, отец!» – добродушно сказал Павел, покосился на Андрея. Тот затараторил по-испански потом на каком-то знакомом ему местном наречии. Индеец, похоже, ничего не понял. Но неспешно кивнул. А Павел уже склонился над его товаром. Да, сувенирчики их прям, дрянь-дрянью. Камешки с дырочками на шнурках, вроде куриных богов, что любят собирать на Черном море детишки. Примитивные фигурки, вырезанные из дерева. И еще одна хауля. Андрей купил левую, а это была правая. Павел поднял с земли странный сувенир, внимательно изучил. Спросил, сколько? Индеец неторопливо нарисовал в пыли пальцем цифры. Лукаво посмотрел на покупателей. И добавил значок доллара 50 растерялся андрей павел дани чем мне утром за 15 продал честное слово Подожди, видел павел сел перед индейцем на корточки внимательно посмотрел в глаза черт ничего не разберешь будто стеклянная душа инддейской потемки много хочешь винниту сказал павел «Пятнадцать!» И зачеркнув назначенную цену, начертил в пыли «пятнадцать!» Индеец покачал головой. И повторно написал «пятьдесят!» «Издевается!» – решил Андрей. «Нет, парень, – сказал Павел, – он не дурак. Ты думал, он с тебя много слупил за первую ахаулю? Он тебе крючок закинул, нарочно продал за дешево, чтобы ты присмотрелся и снова прибежал». Индеец молчал и улыбался, будто понимал по-русски. «Откуда оно?» – потрясая сушеной лапкой, спросил Павел. «Что за зверь? Где живет?» Индеец разгладил пыль морщинистой рукой и принялся рисовать. Вокруг потихоньку собиралась толпа аборигенов. Глядели, похохатывали, то ли над старым торговцем, то над чужестранцами, покупателями. Подошел полицейский, постоял, изучая обстановку. Проследовал дальше. Павел и Андрей ошарашенно смотрели на схематичный рисунок. Была на нем цепочка холмов и деревья, нарисованные со старанием пятилетнего ребенка. Было два странных существа, «неподвижно лежавших на земле». «Ля-ляпта!» – провозгласил индеец, указывая на них. И «Еще было нечто большое, округлое, наполовину воткнувшееся в землю. Из этого округлого шел дым Индеец внимательно посмотрел на Павла. «Понял ли, что ему показывают?» Потом одним взмахом руки стер рисунок. Я же тебе говорил, нет на земле таких животных, сообщил Павел Гиду. Дошло. Павел Данилович. Андрей полез в карман, вытащил первую ахаулю. Так это что же, мне руку инопланетяне продали? Спрячь. Скомандовал Павел. Он был сейчас в своей стихии. Требовалось действовать. Требовалось уломать посредника и выйти непосредственно на товар. Требовалось решить проблемы с властями, таможней. Не позволить оттереть себя в сторону. Требовалось, требовалось при всем, всем этом, остаться этом остаться живым. Это даже не Шестипал Арсенова. Это Нобелевская премия. Это настоящая слава. Это настоящее положение в обществе. Да это, если на то пошло. Маленькие дивиденды для одного человека. Но огромный кредит для всего человечества. Отведи нас туда, старик, сказал Павел. А, я заплачу. Много заплачу. 100 баксов. Нет, шучу. 500 Файв хандред. Понял? Индеец, Индеец покачал ничего. головой. Значит так, Андрюша, велел Павел. Тащи нам по бутылочке пивка, вискарика какого-нибудь поприличнее. И потрись в толпе. Поговори с аборигенами, узнай, откуда этот старичок взялся. Где живет? Одна нога здесь? Другая уже там. Исчезая в толпе, отрапортовал Андрей. часа Павел был вынужден признать свое поражение. Индеец не отказался, не отказался от пива. Индеец глотнул виски. Индеец согласился, согласился принести тутитоку, нижнюю конечность существа. Индеец сумел жестами объяснить, что одного инопланетянина при падении разорвало на куски, которые он сейчас и продает. Другой, почти целый, но из него тоже пришлось набить чучело. Жара, мухи, личинки. Все это он продемонстрировал с настоящим актерским мастерством. Хоть сейчас его в гитис принимай. И еще индеец наотрез отказался отвезти покупателя к месту падения тарелки. Значит так, Андрей, подвел наконец итоги Павел. За две тутитоку старый хрыч хочет по сотне. За вторую лапу полтинник. Это все фигня. За целое чучело требует штуку. Что ж, придется покупать. «А как же сама летающая тарелка?» – жадно спросил Андрей. «Вот когда он нам чучело продаст, тут и до тарелки дело дойдет», – уверенно сказал Павел. «Какие-то штуки оттуда он уже доставал, но не хочет пока ничего говорить». «Да он вообще испанский не знает». «Да все он знает. Ему торговаться так удобнее, в сердцах», – сказал Павел. «Пошли в отель. Завтра утром он все принесет». А если проследить за ним? Предложил Андрей, когда они отошли от старого индейца. Нет, не стоит. Павел да строго глянул его. на Гида. Тут самодеятельность вредна. Дикий-то он дикий, но мозги у него работают. Заметит слежку, ничего больше не получим. Да не заметит, самоуверенно сказал Андрей. Если дальше будет упираться, попробуем в детективов поиграть, решил Арсенов что ты про него выяснил. «Неделю уже ходит на рынок. Продает всякую дрянь», — сказал Андрей. «Кто такой, откуда, никто не знает». «Умён», — согласился Павел. «Умён и осторожен. Искал настоящего покупателя». Вечером пили. По такому случаю не вино, а хорошую русскую водку. Подкопченая на ветру, на испанский манер, мясо ламы, водка шла замечательно. Павел Данилович, захмелев начал Андрей разговор на волнующую его тему. А ведь это дело большими деньгами пахнет. И не только деньгами. Арсенов, Арсенов усмехнулся. Не бойся, в стороне не останешься. Не-не, я все понимаю. Гнул свой гид. Вы человек знающий, опытный. А у меня и денег-то нету, чтоб целую леляпту выкупить.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 Нет, все-таки при всей положительности гид оказался со еще мальчишкой. Может быть. Давай, гражданин Минин, еще по Почему это я Минин? Запротестовал был Андрей. Но развивать вопрос не стал. Зато задал другой, который волновал Ирсенова. Павел Данилович, а нет у вас ощущения, что нас все-таки дурачат? Тут ведь уж... Уже большие деньги Это не подделка Мрачно сказал Павел А все-таки Вдруг Телепередача какая-то Съемки скрытой камеры ну, дурач туристов А потом с извинениями деньги возвращают Вот вот будет позорище Арсенову сразу же вспомнился Один серьезный человек Надолго потерявший деловую репутацию Из-за подобной телепрограммы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 Чего, Андрей? Придется рискнуть, решил Арсенов. Так что с посольством? Папе надо позвонить, признался Андрей. Только аккуратно говори. Хорошо? Напомнил Арсенов. В глазах Андрея вдруг появилась легкая ирония. Павел Данилович, вот с этим не беспокойтесь. Папа у меня хоть в отставке, но с его работы ну совсем не уходят. Как бы не получилось, что и ты там подрабатываешь, обеспокоенно подумал Арсенов.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 Утром индеец был на прежнем месте. Рядом с ним лежал грязный мешок. При появлении новоиспеченных Мининой Пожарского, индеец изобразил подобие оловки. Арсенов открыл мешок и внимательно изучил его содержимое. Да, индеец не соврал. Тут лежали две тучитоку. Шестипалые перепончатые нижние конечности.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 Индеец дружелюбно улыбнулся и встал эй, эй, старикан, ты куда? Забеспокоился Андрей, хватая индейца за локоть А как же все остальное? Индеец улыбался, но рисунков в пыли больше не делал И, и в объяснение не вступал. не вступал Пусть идет, процедил Павел Захочет еще денег, вернется И незаметно подмигнул компаньону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 Единственный ля-лепта, -ля не пострадавший при крушении, заглянул в реанимационную камеру. Там, Там в сосудах с жидким, жидким гелием, гелием дожидались возвращения на родную, родную планету и новых, и новых тел, тел две замороженные, замороженные головы. головы. Пилота, Пилота и навигатор. Маленькое существо с шестью пальцами на руках и перепончатыми лапами, преисполнившись тихой гордости,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 АХАУЛЯ ЛЯЛЯПТА Читали Александр Быков и Кирилл Радцев.